Тут к скобе привязался, чтобы не свалиться, и спокойно уснул. Вполне комфортно и тепло. А эшелон вроде на Брянск шел. эта ветка. Проснулся я от шума. Было утро, хотя еще не рассвело и шла разгрузка вагонов. Вот под шум и матерки и проснулся. Так что быстро собрался, прибрал полушубок, спальник и подстилку, поправил куртку и аккуратно спрыгнул с другой стороны вагона, где и скрылся в темноте. Не заметили. Оказалось, мы в Калуге уже были. Мне до рассвета удалось покинуть территорию города. Дальше активировал голема, и тот стал толкать велосипед. Километров сорок в час скорость держал. Так что, поглядывая, чтобы в какую яму не влететь или колею, по обочине катил. За час, пока не рассвело, Километров на 40 удалился от Калуги в сторону Брянска. Тут в лесок ушел, голема уже убрал, сделал лежанку из еловых лап, на них подстилку, спальник, я уже покушал и дневать. Кстати, видел немало следов яростных боев в виде поврежденной и уничтоженной техники. Даже тут в лесу всего в 100 метрах сожженный КВ-1 стоял. В районе Брянска в окружение попала миллионная группировка наших войск, Единицы вырвались. Шестьсот тысяч в киевском котле. Миллион у Брянска. Научатся наши военачальники воевать или нет? Почему они так активно сдают свои войска противнику? Вот это я никогда не пойму. Нет, спать не хотелось. Я поставил палатку, жаровню вынеся наружу, на Казани жаркое сготовил. А сгонял двух големов на охоту, сложно, после боевых действий лес прорежен, Но кабанчика один и двух зайцев второй добыли. Деактивировав големов, я занялся готовкой. В казане пожарил куски свинины с кабанчика. Зайцев распотрошил, сняв шкуру, но тушки приготовил к будущим готовкам, запас мяса. Да и в казан ушла одна половинка, задняя часть кабанчика, остальное на будущее. Так что потом луку добавил и картошки, посолил, перца, У немцев банку черного молотого добыл, отличное блюдо вышло. Поел за столиком, на котором и готовкой занимался. Казан очистил, все по пустым котелкам и тарелкам разошлось, и второе такое же блюдо сделал. Потом, убрав полный казан, крышкой его накрыл, сварил суп в туристическом котелке, также из свинины. Весь день в готовке и прошел. Занял себя и запасы горячей пищи сделал. Это ли нехорошо? Главное, на аромат никто не пришел, чего я опасался. Свернул лагерь, все прибрав, и добравшись до дороги, снова оседлал велосипед, а вызванный голем стал толкать. Оно так быстро, на уровне автомобиля, но, главное, бесшумно. Правда, дорога была постоянно занята, машины и обозы в обе стороны так основали. Приходилось часто с обочины сходить и пережидать, что сильно замедляло меня. Тут приметил танк Т-26, полз передовой. Нагнал его, забравшись на корму, и так катил с ним, греясь от теплого воздуха, шедшего от мотора. Кстати, люки верхние закрыты. Похоже, кроме мехвода в танке никого нет. Скорее всего, с ремонтных мастерских куда-то перегоняют. В часть, возможно. Мехвод, не сказать, что гнал, но 25-30 км в час стабильно держал. Видимо, все же куда-то торопился, иначе бы так не тратил ресурс бронемашины. До передовой осталось немного, слышны уже грохотания пушек. Танк свернул, тут регулировщик указал, куда ему, а я на велосипеде покатил дальше. И главное, до рассвета тихо и незаметно перебрался через передовую, уйдя к немцам в ближний тыл. Голем всего 18 вражеских солдат уничтожил, а там снова на велике дальше. А на дороге три грузовика катили, уходили в тыл. Я на велике нагнал их, а Голем с ходу атаковав, уничтожил двоих в кабине третьего. Выкинув тела, деактивировал Голема, и, сидя за рулем, я нагнал другие машины и присоединялся к ним, и мы удалялись все дальше и дальше в тыл. Не раненых везли, для этого быстро ехали. Да, в кабине шинель рядового была, Накинул ее, как и пилотку, так что порядок, спокойно катил. Еще и бритый. Вчера днем, пока готовка занимался, воды вскипятил для чая, термос помыл и какао заполнил, и вот побрился. А так волос немного на голове, недавно брили, неделю назад. Короткий ежик пока появился. Когда рассвело, мы километров на сорок от передовой отъехали. Что за грузовики? Я понял, в кузове пустые ящики из-под снарядов, и свернули машины к ближайшей железнодорожной станции, видимо, на загрузку. Но мне там делать нечего. Притормозив, я из земли вызвал двух големов, и те, нагнав обе машины, один первую, второй вторую, и уничтожили тех, кто в кабине был, кузова пусты. Дальше я подкатил к грузовикам, и сдержатели забрал канистры с запасами бензина. Убрав в хранилище, в пустую канистру слил с баков топлива и своей машины заполнил бак. Выстрелил из винтовки в движке этих двух ненужных, мощный патрон разбил цилиндры и, снова заняв кабину, големов я уже давно деактивировал, погнал дальше, в сторону Брянска. «Фельдполицаи мне нужны. Узнаю, где ближайший аэродром, там дальше уже дело техники. Куда более мобильным стану» заполучив самолет. «Не будет мессера, не страшно. Мне и шторх для начала сгодится, пока мессер буду искать». «Да, я уже решил, какой техникой еще заполню хранилище, помимо связного самолета. Опель Кадет. Небольшой малолитражный автомобиль. Весит в районе 800 килограммов. Плюс-минус там. Вполне в тему. Велосипед, конечно, хорошо, но автомобиль все же лучше будет. Особенно, если куда-то быстро добраться нужно. «Днем и недалеко. В городе, например. Пора серьезным имуществом обрастать. Я так прикинул, к концу войны у меня 14 тонн накопится. А это уже кое-что. Можно имущество для мирной жизни добывать и хранить на ауре. Например, я городской житель, но дачник. Мини-трактор с тележкой и плугом нужны. Всякая мелочь для жизни. Да много что нужно». Даже бензогенератор я тоже не прочь иметь. Сейчас пока начал сбор, но я уже вижу, к чему мне стремиться. Впрочем, насчет трактора это я перегнул. Я из тех дачников, что фруктовые сады держат. Шашлык на территории жарят, в гамаке спят и на рыбалку ходят. Огород — это не мое. Впрочем, и в этом случае трактор с тележкой пригодится. Снег чистить и вывозить, например. Я хозяйственный. Повезло. За день я промахал почти 200 километров. Был пост. Не жандармы, армейцы. Но големами взял его, как и старшего званием. Тот знал о двух аэродромах, оба у Брянска. А город вон, уже окраины видно. Один бомбардировочный, другой вроде разведывательной эскадры принадлежат. На месте выясню. Так что окончательно уничтожил пост и ехал до самого города. До наступления темноты еще три часа было. Меня морит уже, получается, сутки не сплю. Машину бросил, загнав в лес, сам отбежал на километр и, обустроив место лежки, разделся и вскоре уже спал в спальнике. Нужно отдохнуть. Рядом тикал будильник. Да, я им обзавелся, поставил, дал себе 6 часов на сон. Думаю, хватит. За ночь, как проснулся, я посетил оба аэродрома, воспользовавшись Аказией и, действуя големами, уничтожил летный и технический состав. Первый аэродром истребители и разведывательные самолеты, нужного мне не было, даже шторха. Посетил второй аэродром, сначала убедился, что мессера нет, зато два шторха, вот тот, что поновее, и убрал в хранилище. Големами также зачистил летный и технический состав. Но взял одного капитана. Допросил. Был один мессер, они вполне распространенные машинки. Просто мне не везло найти. Но на нем командующий авиакорпусом улетел в Берлин. Выяснив, где завод мессершмитта, какой-то Аугсбург, в Баварии, лучше новую машину добуду. Я сжег всю технику, как и на первом аэродроме, и улетел. Причем не на шторхе, он в хранилище. Как и две бочки с бензином а на Юнкерсе, аэродром бомбардировочный. За штурвалом сидел капитан и обучал меня. Я ему за это обещал сохранить жизнь и, между прочим, собирался выполнить обещанное. Мы километров на сто удалились, вроде как на юг летели. Тут я тому разрешил прыгать с парашютом, и он отправился вниз. Слово я сдержал. Машина, конечно, сложнее, чем одномоторная, но вроде справлялся так что занял кресло пилота и дальше двинул. Пролетев километров пятьдесят, довернул и направился прямиком к Берлину. А я решил там побывать, пока город не разрушен, потом и мессер себе добуду. На первом аэродроме новенький фотоаппарат добыл, и пленки немало. Сделаю фото на память. Да пофиг уже на время, когда буду в Москве. Когда буду, тогда и буду. Не торопите меня а за полгода на зоне так отдыхаю. Посмотрев на здание управления Красной Армии, я поправил незастегнутый костюм, довольно тепло было. Я в дорогом и качественном костюме был, в Берлине купил. Шляпа с полями в тон костюму. Шесть дней там жил. Я делал фото. Вообще-то я сначала в Баварию не долетел. Почему-то один мотор начал чихать и загорелся, так что выпрыгнул самолет где-то рухнул а я на парашюте опустился до нужного города километров 100 было на шторхе долетел на стоянке завода всего две нужных мне машины новенькие только облетал летчик испытатель причем у одной дополнительные подвесные баки под крыльями а мне такие модернизации ранее не встречались я летчика взял тот все о машине знал оказалось у модели с дополнительными баками Чуть скорость падает. Крейсерская скорость 220, и вес стал 940 кило при полной заправке. Но зато дальность 1650 километров. Понятно, я взял ту машину, что с дополнительными баками. Шторх сжег, и на Мессере, не том, что с подвесными баками, он в хранилище, а на втором, добрался до Берлина. Мессер спрятал в лесу. Големы откатили и замаскировали. Найдут или нет, неважно. Основной самолет при мне. А в Аугсбурге банк ограбил и золото добыл. Всего на 50 кило. Мне больше и не надо. Но были и марки, было чем платить. Я туристические и рыболовные магазины посетил. Немало интересного взял. Десять первоклассных гамаков двух разных моделей. И надо же, приметил машину. Ту самую, «Опель Кадет». Машина нежно-голубого цвета, блестит, как будто только с завода. Владелец — частник, явно машину холил и лелеял. Я глянул документы, как вырубил его. Июня сорокового года она, два года всего, она вид новенькая, и пробег 12000 Так что машину я прибрал. Правда, две канистры с бензином пришлось доставать, иначе не убиралась но прибрал». Чуть позже канистры тоже убрал, хранилище-то качается. Отдохнул и приобрел, что хотел. И я на том мессере, что в лесу стоял, его не нашли, заправил и полетел к Москве. С дозаправкой. А до Москвы 1600 километров, но добрался за одну ночь. Самолет бросил на дороге, пусть ищут, кто прилетел. А сам на машине доехал до города. Думаете, это все? О, нет. Я вчера ранним утром въехал в город, а не сегодня. Я квартиру снял, в душе побывал, парикмахера посетил, подровнял виски и на затылке, чуть отросли, можно стало, и вот на следующий день двинул в управление. 1 мая. Праздник. Так у меня и пролетели те две недели с момента освобождения с зоны. Кстати, свободно хранилище на 163 килограмма. Тут и потраченное топливо, и кач идет. А в Берлине всем понравилось. Надо будет как-нибудь повторить». Вздохнув, я уверенным шагом двинул ко входу в здание управления. дежурный изучил направление от ИТЛ. Оно его не удивило. Видимо, освобожденные из зоны командиры тут не редкое дело. И сообщил, в какой кабинет идти. Внутри сухощавый подполковник с бритой головой. Очереди нет, повезло. Изучил направление и недовольным тоном сообщил. Вы должны были прибыть две недели назад. Опоздал на самолет, ехал на поезде, заболел, лечился в Казани, простуда. Да и покажите мне в направлении, где там указан срок прибытия. Ладно, давайте решение суда. Тот руку протянул. Глянув на нее, я поинтересовался. Какое решение? Вы о чем? О вашем восстановлении в звании и возвращение всего, чего вас лишили. Мне дали только ту бумажку, что у вас, и справку об освобождении. Ничего о восстановлении не говорили, и бумаги не выдавали. Как прибыл сразу к вам. Черт, что творится!» Буркнул тот недовольно, но сам написал бумажку-справку для военного суда по Москве, сообщив адрес. Как посещу его, сразу суда. Без решения суда он мне направление выдать не имеет права. Я еще не восстановлен, и звания лейтенанта не имею. Покинув здание, я свистнул своего возницу. Наемную пролетку взял на весь день, машину решил пока не светить. Я догадывался, что меня гонять будут по разным инстанциям, и транспорт нужен. Ладно, адрес сообщил, и возница доставил меня до места. Там пришлось два часа на скамейке в коридоре ждать, пока найдут мое дело, пересмотрят, Потом вызовут в зал суда, как тут все серьезно, и уже официально меня оправдают. Надо же. Судья даже извинился за ошибку. Хотя я не ответил, что, мол, понимаю и все прощаю. Прям щаз. Получив нужную справку, что реабилитирован, полностью с восстановлением во всех правах, с нею вернулся обратно в управление. Тут уж начали работать, но удостоверение мне здесь выдадут, к фотографу послали. Теперь командирские удостоверения с фотографиями. Правда, перед этим две новости оказалось я снова старший лейтенант. Это Катуков меня представил за уничтожение гаубиц и взятие пленных, плюс орден боевого красного знамени. Про сообщили, я уединился в туалет и сменил свой понтовый костюм на форму старшего лейтенанта. А что, та парадная... Я ее не трогал с момента разжалования военным судом Брянского флота, в полевой Красноармейской ходил. Так что кубари, нашивки, все как положено. У меня, когда судом наград лишили, копии забрали. Но поняли, что это копии, номеров на наградах нет, только оттиск ювелира. Потребовали вернуть, но я не отдал. Сейчас на форме второй комплект копий. Мне удостоверение новенькое выдали, изучил и убрал в нагрудный карман, когда услышал про орден. Это меня заинтересовало. Где и как я могу его получить? Я уже выяснял, сказал кадровик. Он у генерала Катукова. Видимо, лично наградить хочет. Он сейчас командует корпусом. У того генерала, что помог с алиби предателю, который не поверил, что полковник предатель, и помог меня арестовать и на лагеря сослать. Да я с ним срать на одном поле не сяду. «И награду не возьму, брезгу из его рук. Я его считаю истинным предателем». э, -э, -э, -э, -э протянул подполковник. «Направление у вас в первую гвардейскую танковую бригаду. Бригаду, что предала меня, лучше сами порвите это направление. Я там служить не буду». «Это приказ». «И чё?» Универсальный ответ на подобное и этого подполковника ввел в ступор. Тот не знал, что ответить. Я не в первый раз использую такое выражение. Взяв со стола лист направления, я мельком пробежался и усмехнулся. Я пулеметчик, ротой могу командовать, зенитной пулеметной батареей, в крайнем случае минометной ротой, а тут меня на танковый взвод. Порвав направление на множество мелких кусков, я достал большой золотой браслет с изумрудами из кармана галифе, положил перед подполковником и сказал. Я очень не хочу служить в этой бригаде. Может, найдете мне место командира какой зенитной батареи, подальше от предателя Катукова и его частей?» Через 20 минут я вышел из управления, имея вожделенное направление на руках. Подполковник сначала покраснел лицом, потом побледнел, задумался и смахнул браслет в ящик стола, после чего покинул кабинет. Мне пришлось в коридоре ждать. тут уже командиры собирались тоже за направлениями. через пятнадцать минут хозяин кабинета вернулся, вызвав меня и вручил лист. Ну не зенитчик, я теперь командир минометные роты в стрелковом полку. Минометчиков постоянно не хватает вот и закрыли дыру в штате. На улице, подозвав своего возницу, тот поначалу меня в форме и не признал, сел на сиденье пролетки, и велел ему, вези к зданию генштаба. Генштаб мне нужен по одной причине — получить свой заслуженный, как я считал, орден. Плевать на Катукова, где он там шарится. Я в Москве, и отдайте мне мою награду. Вот хочу посетить наградной отдел, он при генштабе, пробить на ордена и получить его тут и на месте. Если на шару не получится, придется с подарками заходить как к тому подполковнику-кадровику. Да, насчет направления. Куда я получил его? Это была 10-я армия. 324-я стрелковая дивизия. 1091-й стрелковый полк. второй батальон. Командуем минометной ротой. Штаты теперь другие. У минометной роты не 6, а 9 орудий. По 3 на взвод. Дивизия стоит в обороне в сторону Брянска. Пока в Калужской области. Там тихо как сказал кадровик. Так что получаю награду. Мне дали аж трое суток, чтобы добраться до штаба дивизии. Их там, кстати, уведомят обо мне. Так что гуляем. А пока доехали до здания генштаба. У дежурного узнал, что мне нужно другое здание. И дошел пешком. Это рядом. Там подняли бумаги. Действительно, есть наградной лист, действующий. Я им так и сказал. «Желаю получить свою награду. Вынь да положь. Вот только на наградном листе карандашом была отметка, что награда с орденским удостоверением передана генералу Катукову. Вот ведь нехороший человек. Пришлось с подарков заходить. Ластиком надпись карандашом убрали и вручили мне награду. Причем сделал это неизвестный генерал-майор из генштаба. «Из запасов орден был». Внесли данные в корочки, и генерал наградил. Так что наградной лист был погашен, на чем была поставлена метка. Вот и все дела. Награда на груди. Первым делом я поехал по адресу того дома, как раз время подходило. Хозяин с работы обещал отпроситься. Да, он уже был на месте, так что я все осмотрел. В принципе, нормальный и свежий дом. Всего 12 лет ему. А я на своей пролетке к ювелиру. Продал тому часть ювелирных изделий, довольно неплохую сумму получил. От него уже к мясокомбинату имени Микояна. Тут колбасный цех. Просто прошел к директору в кабинет. Там как раз совещание закончилось. Сказал, что желаю приобрести 100 кило колбасных изделий. Полукопченую, новомодную вареную, докторскую и сосиски. И положил перед ним на столешницу крупный мужской золотой перстень и золотую цепочку. Мол, это ему лично за содействие. За колбасные изделия в кассу оплачу, как положено. Все мигом решилось. На машине в ящиках вывезли свежий товар наружу. На соседнюю улице я забрался в кузов, убрав содержимое ящиков в хранилище, и полуторка вернулась на территорию комбината. также сделал, посетив молочный комбинат. Сыра взял, сливок пять литров, немного молока, десять всего. И, главное, сливочного масла. Все, свободного места в хранилище нет. Послезавтра, перед отлетом в хлебопекарню, булки нужны. А то те, что были, я закончил, в качестве бутербродов быстро уходили. Хм, а почему бы мне не купить себе дом? Вполне мог и на удостоверение командира его оформить. Или на комсомольский билет. Паспорта-то нет. Идея стоящая, стоит обдумать. А я вечером 3 мая купил сотню батонов. Мне даже 30 сделали французских булок. Заказал за 5 часов до выдачи. Пекарь умел их делать, хорошего качества, сразу с хлебопекарни. И 10 ржаных буханок. всё хранилище полное. Добрался до окраин, как раз темнеть начало, и вылетел в сторону местоположения дивизии. Где она, я знал примерно. Ничего, поищем а пока летел, размышлял. «Знаете, а я ведь не предупредил родных Райнова, что он жив. Нет, рапорт составил, что контуженного красноармейца Райнова, впавшего в кому пять дней без сознания, оставил на белорусском хуторе в глубине леса. Хозяева присмотреть обещали, но что с ним мне неизвестно. А что военное ведомство сообщило его родным? Пропал без вести? Скорее всего». Нет, надо написать им свое письмо. Доберусь до дивизии, так и сделаю. Черт, пока в Москве был, там бы написал и отправил. Да почему-то мысль на это свернула, когда я удалился от Москвы уже километров на 150. Знаете, искать свою дивизию в темноте, зная только примерные координаты, а мне сообщили лишь название деревни, где стоит ее искать. Я всю карту облазил с лупой пока не нашел это крохотное название. На берегу реки, кстати. Дивизия, похоже, держит оборону, встав на берегу реки. Водное препятствие является линией фронта на этом участке. Я сначала речку нашел, изгибы реки, и потом деревню, поначалу не опознал, пролетел мимо, но потом вернулся и, отлетев, совершил посадку на лугу. Причем я сперва сделал заход, чуть брюхом травы не коснувшись. Но этого хватило мне вызвать Голема, что осмотрел поле, пока я круги над ним крутил. Не подходит. А сканер показал подходящее место, где я и сел. Даже не трясло особо. Едва успел убрать самолет и направился к накатанной дороге. Там два остого сгоревших грузовиков видно. Ночным зрением Голема рассмотрел. Как увидел, что в мою сторону патруль бежит на шум посадки самолета, видимо. Там командир был, вроде лейтенант, и десяток бойцов. Я не прятался, подсвечивая тропу фонариком, выходил к дороге, так что те скорректировали курс бега и направились ко мне. «Стой! Патруль охраны тыла!» Стараясь вернуть дыхание, немного полный лейтенант, не ошибся со званием, быстро протараторил это. «Стою и жду», — подтвердил я. Подойдя, бойцы нас уже окружили, семеро с сержантом по моим следам на поле побежали. «Кто такой?» «Старший лейтенант Никитин. Назначен в 324-ю стрелковую дивизию. Командиром минометной роты. Завтра заканчивается срок прибытия. Пришлось поторопиться, чтобы не опоздать». «Самолет слышали?» Изучая мои документы, направление, спросил тот. Свой фонарик я погасил, убрав в хранилище, Лейтенант свой использовал, осветив заодно мне лицо и задержавшись на наградах на груди. Кстати, боевик теперь тоже копия. Не только слышал, но прилетел на нем. «Не имей сто рублей, а имей сто друзей. Мой приятель, летчик, на трофейном связном мессере привез. Опаздывал. Что за летчик? Звание, фамилия, часть? Лейтенант, не гони. Ты думаешь, я тебе скажу?» Использование техники незаконным было. Ему еще бензин списывать. Узнают, это же трибунал. Так что забудь. Улетел самолет и улетел. А сейчас сообщи, в какой стороне штаб моей дивизии. Мне еще оформиться надо. Никуда вы не пойдете. Вы задержаны, как подозрительное лицо. Выпитив губу, сообщил старший патруля, убирая мои документы в свою планшетку. Отреагировал я сразу. Два голема сработали, аккуратно их вырубив. Дальше я собрал трофеи, документы свои вернул, оставил пять обнаженных тел на месте, другие, те, что поле изучали, ничего не видели. Большую часть груза големы несли. В хранилище пока три кило накачалось. Топливо тоже мало потратил. 10 кило всего освободилось. Вот и так побежал по дороге в сторону штаба дивизии. Где он находится, я разобрался. А нет, ошибся. Не в деревне, а в трех километрах от нее. И в пяти от передовой. Тут на опушке в глубине леса землянки. Там он и находился. Хорошо, зарылись. Трофеи я сложил в кустарнике, замаскировав дерном. Так что, пройдя проверку у часового, тот разводящего вызвал, а уже он в штабную землянку, к дежурному командиру. Им капитан был, помощник начальника штаба дивизии по разведке. Изучая документы, тот вскочил, когда в землянку спустился полковник. А нет, ошибся. Полковой комиссар это был. Морщась, тот держался за щеку. — Что? — Зубы, товарищ комиссар? — участливо спросил капитан. «Зубы — Зубы, — подтвердил тот. И, изучая меня, спросил у капитана. — Это кто? — Кафанасьеву в полк. «Командиром минометной роты. Старший лейтенант Никитин. Герой Советского Союза». «Не тот Никитин, что генерала в 41-м взял?» «Тот, товарищ комиссар», — подтвердил я. «Ясно. Есть что доложить?» «Есть». Когда к штабу дивизии шел, был остановлен странными людьми. Одеты в советскую форму, вооружены, утверждали, что они патруль, вели себя нагло, требовательно и развязно. Хотели меня задержать. Раздал им люлей. Собрал трофеи. И вот до штаба дивизии дошел. Раздал люлей, — покачал комиссар головой. Подожди, а что за трофеи? Меня так учили. Все, что есть на противнике, взятом тобой, принадлежит тебе. Воинские трофеи, как с меча взятые. Конкретно что снял? Ну, тела обнаженные остались лежать. Капитан поперхнулся. А комиссар снова вздохнул и уточнил, как выглядел патруль. Лейтенант не представился, полный такой, о, синяком на лбу. Пять бойцов с ним было, и еще семеро убежало в сторону, откуда я пришел. Вот лейтенанты и пять бойцов, аккуратно оглушил, без травм, остальные далеко, мне не мешали. «Буров», — опознал лейтенанта капитан, — «все не научится дверь сортира открывать». «Лбом ловит». «Ясно». Комиссар с силой потер лицо, как будто проснуться хотел, и спросил, «Где трофеи?» «Мои законно добытые, честно снятые трофеи, со слезами радости выстраданные. Тут рядом, в кустарнике. Дерном прикрыл. моё «Скажи, лейтенант, а тебе уголовные законы не знакомы?» «Знакомы. К вам прибыл прямиком из пермского ИТЛ». Полгода отсидел, 10 лет дали. За попытку убийства командира дивизии. Две пули в грудь всадил. Выжил гад такой. Заинтересовал. Рассказывай. Капитан нам всем троим чая принес. И тоже сел, внимательно слушая, пару раз ответив на телефонные звонки. По разговору понял. Тот разведгруппу с той стороны ждет. Да что там рассказывать. Был разжалован в лейтенанты. Из старших судом Брянского фронта. Там так получилось, я не конфликтный, но если достают, и полковнику в рожу дам. В общем, меня в Москву, там получил назначение в танковую бригаду, четвертую, в мотострелковый батальон, командиром пулеметной роты. Командовал ею полковник Катуков, та еще гнида, это мое личное мнение. Как прибыл, тот сходу спросил, не танкист ли? Я ответил, что нет, пулеметчик. Тот сказал, у меня танк без командира, все в разгоне. Танк застрял в болоте, его экипаж вытаскивает. Бегом к нему и поддержи атаку пехоты. Делать нечего, приказ есть приказ. Меня еще и командиром танкового взвода оформили. Получил у старшины что надо и бегом к танку. Пять километров отмахал. Его экипаж уже сам вытащил, после ремонта был. В общем, двинули к деревне. Добрались. Я на разведку сбегал. Встретил двух лыжников из полка НКВД. Заблудились. Договорились на совместные действия. Помощь в деревне уже не нужна была. Бригада танками выбила немцев. Да те бой не приняли. Сами ушли. А я слышу, гаубицы работают. И поле ровное. Метель началась. Думаю, рвану к гаубицам. Снег скроет. Так лыжники впереди. Смотрели, чтобы мы в враг не свалились. Именно лыжники наблюдали, как три немецких грузовика остановились. Там еще вроде бронетранспортер был. Из машин посыпались советские бойцы и командиры. Немцы с ними попрощались, а те двинули в сторону наших. Понятно, что диверсанты. Только я не мог разорваться, мне гаубицы бить надо. Жаль, рация у танка не работала, сообщил бы о них. Дальше атаковал орудие, 20 штук, гонял артиллеристов, бронебойными снарядами в казённики бил, осколочными по личному составу. В общем, орудие все уничтожил, только на переправку, а тут немцы сдались. но ну, приняли. Двух танкистов отправил разоружить. Лыжники пропали куда-то и повёл их в тыл. Почти 200 солдат и 5 офицеров. Так до штаба и довёл. Уже стемнело, смотрю, Катуков с полковником разговор ведёт. И по описанию... Один в один из тех, что немцы высадили. И остальные рядом у костров греются. Но я подошел и выстрелил ему дважды в грудь, крича, что это диверсанты. Меня так учили. Командира сразу надо из строя выбивать. Скрутили меня, доставили и в Москву, где и был суд. Быстро все решили. Меня даже не допрашивали. В рапорте все и так было. Оказалось, полковник настоящий. Он с остатками штаба дивизии вышел и вынес с нами дивизии. Катуков его лично знал еще до войны. Понятно, поверили ему. И Катукову, что стоял на своем, полковник свой, а этого лейтенанта я впервые вижу, только сегодня в часть прибыл. Мне 10 лет дали, в Перм сослали, а в Перми меня освободили в апреле этого года. Тот полковник, которому Катуков отличное алиби сделал. После госпиталя генерала получил корпус под командование и сдал оборону в том районе. Немцы почти на 200 километров продвинулись и повторно взяли Калинин. Недавно только их выбили, ценой больших потерь. Меня освободили, все вернули. Причем это гнида Катуков старался реабилитироваться. Вон старшего загаубица и пленных дал. Орден и направление в его бригаду. Я направление порвал. «И меня к вам. Вот такие дела». «Да, дела», — сказал комиссар. «Но хорошо, что разобрались». «Комиссар, погляди в мои глаза. Ты там видишь радость от реабилитации? Смотри сам. У меня на зоне три любовницы было. Пусть еврейки, но страстные и красивые. Я работал мастером мебельного цеха. Научился мебель делать. Мне двойные пайки шли. Я вон ряху какую наел». Я, когда узнал, что меня с зоны пинком, очень захотел найти того, кто все это сделал, и пожать, крепко пожать ему шею, со всей благодарностью. Так что нет, я не особо рад все вернуть и оказаться на передовой. Я почему тебе это все рассказываю? А чтобы ты знал, я педант, работаю как надо, не трус, воевать буду от и до, делово, потому что характер такой». Но говорить со мной о родине, что ее территорию освободить надо, не стоит. Выбили из меня любое желание помогать. Я сюда за трофеями прибыл. Что добуду, то мое. Война закончится, хочу дом на берегу моря купить. Катер, мотоцикл и жить заслуженным отдыхом. Я за него честно буду воевать. Чины и награды — приятный бонус, но не более. Я честно признаюсь, на минометчика не учился». Училище пулеметное. Всего шесть дней командовал минометной ротой в конце сентября в Брянске, пока меня не сняли. Там один капитан подсидел, теплое место занял, нагретое мной. Сказал, что неправильно веду огонь и командую ротой. Не возражал, я чисто пулеметчик. Вот только когда я корректировал, мои мины накрыли в лесу. До них два километра было. И они разбегались, двенадцать диверсантов в нашей форме. Бойцы истребительного батальона всех нашли. Они были поражены осколками. Потом комиссия там работала и признала, что такое точное накрытие невозможно, но оно есть, там деревья побиты минами. Наверху взрывались, а ветки детонируя. А новый командир роты, в следующий раз, когда батальон прикрывал, накрыл своих с убитыми и ранеными. Что с ним, не знаю. Но такая замена командиру истребительного батальона сильно не понравилась. Говорят, орал на комфронта. Так что опыт управления минометным подразделением у меня есть, но небольшой. К вам направили из-за дикой нехватки командиров-минометчиков. Как видите, я честен. Не люблю юлить или скрывать. Сразу в лоб говорю и правду. Или бью. Тоже с размахом. От всей души. Ты не один такой уникальный усмехнулся комиссар. И тут же вскочил. Оказалось, в тени стоял еще один командир. Вот тот ему и сказал. Товарищ комдив, вот новый командир у нас. Я все слышал. Выходя в свет керосиного лампа, кивнул тот. Не френч имел. На рубаху куртку накинул кожаную. Оформляйте на роту. Знаю таких. Они без приказа не отступают. Сам такой. Ну, оформят меня утром когда штабные работники будут на месте, просто пока озвучил комдив свое решение. Он остался в землянке, ему чай принесли, а комиссар велел капитану сходить со мной до схрона, где я трофей из патруля оставил, принять по описи. Мы даже покинуть землянку не успели, как в нее с дикими глазами сержант заскочил. «О, это один из тех, кто в ложном патруле был», — сообщил я. Я говорил, семеро в сторону ушли. Он там старшим был». «Как Буров?» — спросил комдив. «Контужен», — говорит, заплетаясь. «И в глазах двоится, товарищ генерал». Настороженно поглядывая на меня, сразу ответил сержант. «Его в медсанбат понесли. Форма и оружие пропали, документы». После этого на нас махнули рукой. Со мной капитан был, тот сержант из патруля и два бойца комендантского взвода. Показал холмик, маскировку откинули, и сержант все принял. А капитан лично вернул меня в землянку. А я перед уходом попросил у комиссара помощи по его линии. Тот пообещал подождать. Все равно сна ни в одном глазу. Мы вернулись. Капитан снова за телефон. Комдив не уходил, у входа курил. Вот и пояснил комиссару. Тут дело деликатное. В начале войны... Я попал в 15-й стрелковый полк, в пулеметную роту. Сержантом был, командиром расчета. По девкам ходок местным. Бегал в самоволке. Вот одна девчина и сообщила о скорой войне. От брата услышала. Даже точное время. Я рапорт наверх подал, но ничего не делали. Я взял и своей властью всю роту вывел. За территорию. Тут снаряды начали рваться. Казарму разносить. До границы меньше шести километров было. Дальше в составе дивизии воевал, попал в окружение в Беловежской пуще. Наша дивизия соединилась с танкистами 13-го механизированного корпуса. Танкисты пробились, а нас отсекли. Пришлось снова в лес отступить. Потери большие. Комдив отдал приказ уходить и прорываться малыми группами. Я свой расчет взял и девушку одну, военфельдшера Минаеву ларису оживился камдив у входа да ее вы ее знаете старший лейтенант медицинской службы минаева состоит в штабе медсанбата хорошо в принципе пролог для понимания я описал теперь само дело наша группа уходила не как все в сторону минска а в сторону границы я решил что нас там не ждут и был прав там на опушке леса встретил трех бойцов Двое несли третьего на шинели. Это бойцы нашего полка, даже нашего батальона. Когда рвались снаряды на крыше казармы, потолок завалился, многие так погибли. Красноармейцу Райнову балка попала по голове. Физически ничего нет, но он на тот момент восьмые сутки без сознания был. Кома называется. Рядом хутор, бурелом вокруг, не зная о нем не найдешь, посоветовал бойцам отнести раненого туда и укрыться. Даже дорогу показал, иначе заблудились бы. Ночь стояла. Хозяева хутора старики их приняли. Я же вернулся к своей группе, сказал, что на разведке был, и повел из леса дальше. Там ползком, еще мины снимал. Все дело в Райнове. Я подал рапорт о нем, про кому указал. А что родным сообщили? Погиб? Или пропал без вести. Это не мой боец, другая рота. Стрелок. Но моим решением он был укрыт на хуторе. Бойцы с нами тогда не пошли. Я хочу написать письмо родным его. Он из Ярославля. Там много райновых. Он даже женат и имеет сына. Написать, как и что было. Чтобы хотя бы надежда была на его возвращение после войны. Может, он уже очнулся, партизанит. Или до передовой дошел и где к нашим вышел. Но я не знаю, что и как писать. Это вы, лекари душ, и прошу помочь». «Да, задача непростая», — согласился комиссар. «Тут письмо от твоего имени и от тебя должно быть, а не официальное, от политуправления нашей дивизии. Просто все, что нам описал, так в письме и напиши. Как напишешь, мне принесешь, почитаю. Может, что поменять потребуется». Я потом сам отправлю его. Адрес знаешь? Да, запомнил. Мы еще немного пообщались. Дальше дежурный, капитан Кринин, сам сопроводил меня в землянку комендантского взвода, на свободном месте устроил, утром поднимут, так что вскоре я уже спал. Скинул с себя все, и дрых без задних ног. Вроде неплохо все прошло. Утром действительно подняли. Я оделся, умылся у умывальников, даже позавтракал. Кашу на рисовой крупе принесли, сечка. Кринин дежурство уже сдал, разведчиков своих так и не дождался, хотя вернуться должны были. Боялся, что легли на той стороне. С ротным старшиной при штабе дивизии пообщался. Кладись информации. Кто я такой, тот уже отлично знал. Узнал, что Минаева под комдивом, военно-полевая жена. Не удивлен. Та всегда искала себе защитников понадежнее. А комдив неплох, с характером. У нас действительно родственные души. Старшина советовал с ней не крутить. Комдив стерег ее пуще овчарки. Да, мне она и не неинтересна. Главное навестить ее, вспомнить былое. В общем, поздороваться. Еще узнал, что наш участок довольно тихий. Мы тут наступать не стремимся. И у немцев такого желания нет. Дивизия после боёв старается восстановиться, но так как участок тихий, второстепенное направление, пополнение идет слабо. Вооружение так почти и не идет. Насчет минометных рот, тут я правильно узнал, новые штаты есть, но в уставы их еще не вносили. В моей ротине комплект, после потерь в боях не восстановили, четыре орудия вместо положенных шести. В роте одни сержанты. Командует пока ротный старшина. Я один средним командиром буду. Правду говорили, не комплект дичайший минометчиков. Да уж, много что узнаешь за завтраком. Потом было оформление документов и в полк. До его штаба было 8 километров. Дивизия занимала оборону на участке 32 километров по берегу реки Жиздры со стыками других дивизий. Да, участок великоват да и дивизия личного состава на две трети имеет, а тяжелого вооружения — наполовину, но держит оборону, пусть и не сплошную, а опорными пунктами. Сопроводить меня и познакомить с комполка, с командирами батальона, решил Кринин. У того красные глаза, не спит сутки, за бойцов переживает. Тому в полк надо, тем более машина была. В дивизии в основном конный транспорт, обозы, но около десятка автомобилей все же было. Так что, взяв разъездную полуторку, мы поехали в нужный полк. По пути завернули в Митсанбат. Минаева, оказывается, про меня знала, а Сабист расспрашивал. Ага, а я его еще не видел. Так что пообнимались, повспоминали, пока Кринин не покашлял, мол, пора ехать. Минаева совсем не изменилась, только кубарь прибавился. Да медаль за боевые заслуги. орден «Тот красной звезды, и сейчас при ней». Так добрались. До штаба полка пешком дошли, чтобы немцев не навести. Там и познакомились с командованием полка, батальона. Комбат тоже Старлей, Говорухин фамилия. Ну и роту принял. Старшина, как передал мне командование, имущество роты и личный состав — все как положено, пока изыскивал средства. Полевую форму мне искал. Все такое. Даже личное оружие. А у меня ремень пустой. Должны выдать. Свои запасы использовать не собирался. Я заявку на пистолет и ПП сделал. В общем, тихо было. А тут стрельба поднялась, но далекая, у немцев. У них с этой стороны лес вплотную к берегу подходил. Прорежен, но был. Уже зеленеть начал. Я в землянке устраивался. При мне только сидор был и командирская форма. Та, что синие галифе и зеленый френч. Жду, когда красноармейскую старшина добудет. А тут, выйдя из землянки, прислушался. Еще из перехода окопов бегом показались несколько командиров. До землянок штаба полка метров триста от моей землянки. И не стоит думать, что рота сосредоточена в одном месте. Нет, по одному орудию раскидано на 6 километров. Рядом с моей землянкой, всего в 30 метрах, капонир с минометом на дне. До окопов батальона еще метров сто, и до берега речки 60 Сама речка шириной метров сто. Тут у нас не низина, довольно высокий берег. Глубокие окопы роют бойцы. И сейчас земляные работы шли, окапывались. А у немцев низина. «Похоже, твои, Саша, отбиваются», — сказал я. «Не отобьются, их явно окружили. Слышу, папаши работают. Вот ДП лязгает». «Был ручник у твоих?» «Был», — побелевшими губами пробормотал Кринин, нервно вслушиваясь в звуки боя. «Ясно. но будем выручать. Расчет к бою. Наводчик, от орудия. Сам наводить буду. Тут нужна ювелирная работа». «Я прожил в этой жизни столько же, как и в прошлой. Разница там невелика. Но вот опцией подземного перемещения големов не владел. Даже не подозревал о ней». Случайно получилось во время зачистки аэродромов у Брянска. Да, оказалось, големы могут и под землей перемещаться. Не телами из почвы, а плетения. Двигаться прочь от меня и где мне нужно, активируются и из земли появляются с телами. Вот и тут я это использовал. Скорость 10 метров в секунду. А что, пока общались, одно такое плетение пересекло наши позиции, потом под дном речки, и на той стороне, поднявшись, уже вышла из почвы и побежала. На километровое расстояние. Я как раз крутил штурвальчики прицела наведения ведение миномета. — Сержант, выстрелы тут уже делали? — Нет, товарищ старший лейтенант. — Значит, почва будет садиться. — Оговорил неопытный минометчик, — напомнил Кринин. — Шесть дней учил один лейтенант. Меня больше прицел интересует. знакомо все, как наводить. Первую мину в стороне положу, тут и грунт осядет, и определю, куда настроен прицел. Дальше уже и практический опыт получу, и постараюсь твоих выручить. Позиция у них, видимо, неплохая, держится еще. Сержант, сколько мин в запасе? 45 Тратить не могу без разрешения комбата или комполка. Разрешаю, подтвердил подполковник Афанасьев. Приготовить все мины. Тут лишь бы хватило стрелять изрядно придется. У немцев там по звуку целая пехотная рота. То, что я сейчас делаю, называется прописка. Я прописываюсь в командном составе дивизии, чтобы стать своим. Такой прописки у меня в танковой бригаде Катукова не было. Я был в процессе этого. Гаубицы побил, пленных привел, пушку противотанковую, но прописаться не успел, иначе бы вся бригада стояла за меня горой. Это сейчас, после их предательства, как я считал, моей ноги там не будет. Так что мне стоит постараться, чтобы сделать все как надо. И еще, вот так на слух стрелять, это только сейчас. Выхода другого нет. Мне нужна переносная рация. И себе через голема я уже дал задание поискать такой девайс среди немецкой пехоты, что я сейчас накрыть собирался. В будущем я буду накрывать немецкие склады, позиции, вести контрбатарейную стрельбу и все, что посчитаю важным, используя для наведения големов, но якобы получая сведения через рацию. Она будет у меня за спиной висеть, наушники на голове, даже не факт, что та включена будет. Главное делать вид, что получаю информацию, и мне корректируют огонь, чтобы вопросов не возникало, как это я точно так работаю. А тут одно ясно. У меня бойцы на той стороне. Правда, какие именно бойцы, еще придумаю, но факт прикрытия корректировки таким способом, иметь рацию, это важный факт моей службы. Место тихое. Угодил подполковник-кадровик, ох и угодил. Я отчаянно хотел тут задержаться на подольше. Не знаю, сколько дивизия тут будет стоять, сколько месяцев, может, год, но хотелось бы и дальше тут оставаться. Как видите, у меня серьезные мотивы. Так что нужно постараться и класть мины действительно ювелирно, чтобы бойцов выручить. Кстати, Голем засек отдельно группу. Офицера, 6 солдат, у одного рация, тот уже антенну поднимал, но не думаю, что те вызовут огонь. Близко было между нашими и их солдатами. Своих накрыть могут. Голем мой уже устроил налет на эту группу, те на границе дальности были, прихватил рацию и пулемет МГ, причем МГ-42, новинка, только-только начавшая выпускаться на заводах Германии. Как он тут-то оказался, на второстепенном направлении? Впрочем, я своей удачей порадовался. До этого такой пулемет мне не попадался. Нет, были станковые МГ, но мне нужен именно ручник с сошками. Его вот и добыл. Не зря храм посещал. Так что пулемет прихватил с запасными стволами и боезапасом, коробку радиостанции с холостом антенны, и утащил подальше. Причем к тому моменту я уже вел огонь, где рванула первая мина. Никто не пострадал от этого. Сканер Голема показал, так что поправил прицел и велел заряжающему. Выстрел. Тот опустил мину в ствол и присел в стороне, закрывая уши. Молодой. После серьезных боев в роте осталось 18 бойцов и командиров, включая старшину. Они считались ветеранами, а это молодой боец с пополнением прибыл две недели назад. В общем, в роте по штату 52 бойца и командира личного состава. Сейчас 31, со мной. Медленно, но пополняемся. Даже ротный политрук есть, в медсанбате сейчас с ранением. Выписать должны через неделю. А дальше действительно была ювелирная работа. Один раз мина рванула в десяти метрах от державших оборону разведчиков, от отчего я недовольно цикнул и сплюнул, на что Кринин тут же спросил «Что?» «Мина кривая, в десяти метрах от твоих бойцов легла. Надеюсь, никого не зацепила?» «Так, серия из трех мин», — велел я заряжающему, уже подкрутив штурвалы наводки, и тот быстро опустил три мины. Понятно после выстрела предыдущей, Командир расчета внимательно следил за этим, а то еще подорвемся, сунет мину, когда другая в стволе, и не успела вылететь. Замерев на миг, вслушиваясь, «Я уже 30 мин потратил», — сказал капитану. «Не понимаю, почему твои на прорыв не идут? Я уже проредил немцев, там полурота осталось оглушенных и раненых, а с одной стороны целую брешь проложил. Может, там раненые? Связывают их?» «Готовьте плавсредство», — приказал командир полка. «Взводу Татаринова приготовятся форсировать водную преграду». «Никитин, прикроешь?» «Конечно», — кивнул я. «Мины только к концу подходят. Там у немцев сплошной обороны нет, пулеметные посты и наблюдатели. низина Зина, окопы не выкопаешь». «Мы знаем», — кивнул комполка. Я же отозвал Кринина, что тоже собрался на ту сторону. «Время было». Немцы отвели своих солдат, находиться под таким точным огнем им сильно не понравилось. И да, их минометчики пытались заставить нас замолчать, на берегу шесть разрывов успела подняться, пока я оба миномета не накрыл. Прямые попадания. Хорошо, в этом месте их всего два и было. Тоже батальонные, кстати. Так что поговорить есть время. «Слушай, Саш, у меня там два парня бегают». Они не военнослужащие. Нанял воришек за серьезные деньги. Я с ними сидел. Они вырезали группу одну. Взяли трофеи. Там моя доля. Забери, когда возвращаться будешь. Моя доля — это радиостанция и пулемет МГ-42. Новинка, недавно выпускать начали. У пулеметчика пистолет был, он твой. За помощь. Хорошо. Где встретимся? Без встреч. Объясню, где спрятали. Я объяснил. Тот покивал и поспешил к берегу. А я вернулся в окоп с помощью голема продолжая ситуацию под контролем держать. В одном месте отделения солдат пыталось обойти наших, заодно проверяя тела своих убитых и раненых, но двумя минами я их точно накрыл, и трое, что смогли стоять на ногах, сбежали. Вот убитых было мало, больше раненых, что мне не особо нравилось, но надеюсь, нашу разведку выведут а немцы пусть своих лечат. Может, кто и не вернется, а поедут домой, пугая рассказами о кровожадных и страшных русских. Пришлось поддержать наш взвод, те вышли к месту боя, когда немцы, подкинув силы, еще роту и 6 батальонных минометов пытались контратаковать. Хорошо, комполка приказал срочно доставить мины из резерва, бойцы заскакивали в окоп, оставляли ящики и убегали, а мой расчет — Сразу вскрывал и готовил мины. Так что я и роту новую проредил, и минометчикам хана. Сами орудия не интересовали, а вот расчеты — вполне. Кстати, кажется, несколько минометов целые. Надо бы сбегать и прихватить, усилив мою роту. Немецкие орудия наши мины вполне принимали. Доведу роту до штата. И мины немецкие из грузовиков заберу. Черт, да лучше сейчас это сделать. Немцы отвели свои силы и не мешали нам. О, арту задействовали, но огонь не прицельный, по площадям. Я сообщил комполка, тот заинтересовался, и отправил Связнова на другой берег, передать взводному новый приказ. Сначала разведку суда доставить, раненых и убитых, потом второй рейд к грузовикам. Они в километре от берега стоят. Все содержимое кузовов и сами орудия также на берег. А я прикрывал.